Хилокорус. Этот жучок за свою жизнь съедает 500-630 щитовок. Нередко он почти полностью очищает от калифорнийской щитовки сады. Подстать жукам и их личинки, они тоже уничтожают массу щитовок. Прижились на нашей земле и импортные божьи коровки. В Средней Азии на Кавказе австралийский криптолемус расправляется с мучнистым червецом и подушечницей, спасает цитрусовые деревья, хурму, инжир, гранат, чай и другие субтропические культуры. Другая австралийская божья коровка, родолия, заведенная в Абхазию, защищает мандарины и апельсины от австралийского желобчатого червеца и церии. Благодаря божьим коровкам отпадает необходимость в химической обработке растений, сэкономленной многие миллионы рублей. сохранены сады и урожаи ценных культур. Но, как и среди жужелиц встречаются в семье божьих коровок вредители, питающиеся растениями. Это бахчевая коровка, обитающая в Средней Азии, и картофельная, живущая на Дальнем Востоке, а также в Корее, Китае и Японии. Картофельная коровка способна нанести большой ущерб сельскому хозяйству. В 1957 году в Приморском крае из-за ее массового размножения Погибло 360 тысяч центнеров картофеля. Но даже эти пятна на солнце не в силах подорвать высокого и заслуженного авторитета полезных видов божьих коровок, которые в массе своей служат добрую службу человеку. Заметим, кстати, у картофельных коровок на оранжево-золотистых надкрыльях 28 черных пятен, а у бахчевых 24 По двенадцать на каждом. Этим они отличаются от полезных, Семиточечных и других божьих коровок. Как обидели стрекозу. По стрекоза Лето красное пропело. Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, Нет уж дней тех светлых боли, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Так начинается популярная басня Крылова, высмеивающая беззаботных людей, которые видят смысл жизни в том, чтобы развлекаться, а не трудиться. Идея басни бесспорна, но с биологической точки зрения стрекозу обидели зря, записав ее в разряд тунеядцев. На первый взгляд, быть может, стрекоза действительно производит впечатление легкомысленного, порхающего, беззаботного существа. Порхать она и вправду любит. но отнюдь не бесцельно. До поздней ночи вьется на трепеща крыльями возле водоемов и вылавливает мух, комаров, мошек и прочую кровососущую мелочь, которая не дает покоя людям и животным. Крупные стрекозы летают и дальше, их встречают за несколько километров от водоемов, на лугах, возле домов, в садах. А если такие, что, собираясь в стаи, путешествуют в совсем уж отдаленные края, за сотни километров. О солнцепомрачительных перелетах стрекоз не раз сообщали средневековые летописцы. Зрение у стрекозы отменное, ее огромные глаза, часто сходящиеся на темени, позволяют обозревать местность в разных направлениях и определять расстояние до жертвы. Каждый глаз стрекозы состоит из простых глазков-фасеток, число которых достигает 28 тысяч. она хватает сильными челюстями, иногда помогая им лапками. Пойманную мелочь съедает на лету, с более крупной добычей присаживается на листья растений и поедает, придерживая передними лапками. Прожорливость и хищнический инстинкт и стрекоз поразительны. Даже пойманная стрекоза не теряет аппетита. Мне довелось однажды видеть, как такой стрекозе, которую держали, сжав крылья, поднесли карту рту муху. И что же, пленница, забыв о неудобствах своего положения, энергично заработала челюстями и сживала муху за какие-нибудь пятнадцать-двадцать секунд. В воздухе и проходит вся жизнь стрекозы. Там она охотится, там же устраивает и свою семейную жизнь. Даже брачные связи завязывает на лету. Яйца она откладывает в воде, на листья и стебли водяных растений. Вышедшие из яиц личинки – Почти два года живут и питаются в воде личинками комаров, паденок, жуков-плавонцов, а иногда и мальками рыб.